Глава 15 а д ц а Рьяна. Изначально я хотела найти Даниэля и извиниться перед ним, но чем больше я думала об этой ситуации, тем сильнее понимала, что я, в общем-то, ни в чём не виновата. Я просто победила его в честном бою, что его и взбесила. Я, новичок в академии, победила его, дракона. Он этого не ожидал. Здесь нет моей вины. На второй паре Даниэля не было. Я вздохнула с облегчением, что никто ко мне не пристанет, а затем нахмурилась, всё ли с ним в порядке. Следующей моей мыслью было найти Даниэля, и узнать, как он себя чувствует после превращения и полёта. Но Даниэль нашёл меня сам. Он нагнал меня в коридоре, больно ухватив за запястье. Я его икнуть не успела. «Хотела поинтересоваться, как ты себя чувствуешь», — фыркнула я, попытавшись вырвать руку. «Безуспешно. Его хватка была слишком сильна». «Но вижу, ты в порядке». Заметила, что он успел переодеться. «Смотрю, тебе интересна моя одежда?» — рассмеялся Даниэль, глядя на меня. «Да, когда я обращаюсь, в с я о д е ж д а на м н е р у ш и т с я Вот и угадай, иллюзия ли это, или я уже переоделся. Только от мысли, что парень передо мной может быть голым, мне стало неприятно. Поморщилась. Только д а ж е т о позволялось подобное. Мне это даже нравилось. «Пусти меня, больной идиот!» — крикнула я. «А то что?» В следующее мгновение этот самый идиот прижал меня к стене. Его тело было в малейших сантиметрах от моего, а его дыхание опаляло мою кожу. Я даже растерялась от такой наглости. «Новенькая, которой всё можно? Ты же меня не боялась!» А теперь он явно смеялся. Мстительно посмотрела на него, жалея, что мой перстень прижат его рукой. У меня случилось дежавю. Буквально год назад д а р н а т являясь новеньким в моей академии, прижимал меня к стенке. И чего я привлекаю всех этих сильных и властных мужчин? Вот только у некроманта я была истиной, и я любила его. Хоть этот придурок сомневался в том, что мои чувства истины, они навеяны какой-то магией. «Слушай, ты неприятностей хочешь?» — прошипела я, злясь. «Ты — моя самая большая неприятность», — Даниэль произнёс почти в мои губы. «Ещё немного, и, похоже, он меня поцелует, а в следующее мгновение получит между ног. Гарантированно». «У тебя в голове неприятность», — фыркнула я. «Последний раз прошу, выпусти меня. Я, конечно, могу справиться с тобой самостоятельно, но если ты не поймёшь по-хорошему, я всё расскажу Дарнету». Ещё с идиотом, бывшим, который решил, что я с какого-то перепугу, должна отработать за наши прошлые отношения, в которых мы даже не целовались, — Я поняла, что лучше просить помощи у Дарната, а не испытывать его терпение. «О, а ты у нас ябеда?» Он хихикнул, подумав, что я не всерьёз. «Конечно. Некромант очень не любит, когда трогают его. А я уж, прости, его девушка. И если ты не понимаешь это из моих уст, то д а ж е н а т тебе доходчиво это пояснит», — хладнокровно сказала я. Моё самообладание медленно, но верно уходило. «О, это мы ещё посмотрим», — угрожающе заметил Даниэль, явно намереваясь меня поцеловать. И тут он заскулил, отпрянув от меня на несколько шагов. Мгновенно залепила ему пощечину, поспешив отскочить на достаточное расстояние, чтобы меня вновь не поймали. Заметила Марису, перстень к о т о р ы й ещё светился от только что произнесённого заклятия. «А я-то думала, что у вас любовь с Дарнатом навеки», фыркнула она, подколов меня. «Так и есть. Просто один глупый дракон этого никак не может понять», покачала головой, мстительно посмотрев на скулящего парня. «Отлично. Тогда идём в пракционный зал». «Я научу тебя одному очень эффектному антидраконьему проклятию», уверенно заявила моя подруга. Удивилась. В этой академии такое есть. Студенты могут учить друг друга з а к л и н а н и е м и тут есть даже специальное помещение. Бросив последний взгляд на скукожившегося Даниэля, которому явно было не до нас, поспешила за Марисой. «Мне очень нужно это заклятие».